то и после. Август выдался удивительно мягким и благостным. Врепых сибирских комаров, которые обычно как раз в этот месяц разворачивали последние решающие наступления на человечество, на сей раз унесло куда-то игрой циклонов. Пару недель назад случилось, правда, небольшое землетрясение, но по сравнению с прошлогодним августовским пеклом и лесными пожарами которые чуть не пожарили и деревню Подвигалиху, и соседнее Самылово, и сам райцентр Мантурово, толчки казались неправдоподобно лёгким испытанием. Словно ждали червонец строгого режима, а делались тремя годами условно. Главной неприятностью было то, что в телевизоре теперь пропал сигнал. Как-то там Андрюша, ковыряясь резиновым наконечником клюки в земле, переживала Ангелина Степановна. С тех пор, как от Андрюши ничего не было больше слышно, вечерние посиделки было решено перенести во двор Нины Прокофьевны. Благо, комары не докучали. Нехорошо ему на голове навертели, покачала головой Анна Павлна. Растрёпанный такой, словно бошку не мыл неделю, да ещё и чумазый стал. Раньше мне он больше нравился, опрятный такой был, а теперь тфу. Хоть бы и не видала его век, зато поправился хоть немного, а то как он такой тощий нужен, почти ласково улыбнулась Нина Прокофьева. А в последний ты раз чего рассказывал? Про мальчонку этого, который своего товарища случайный из ружья отцовского застрелил. А потом отцу парнишки убитого позвонил и тому говорит: "На, извиняйся, если хочешь". И всё. Дальше, говорит, в следующий раз всё доскажем. И на тебе разорялся Ангелина Степановна. "Ничего, Анатолий из райцентра вот вернётся, станет понятно, что там у них", уверенно заявила Нина Прокофьина. Телевизоров в деревне было всего два. Один старый советского производства, заботливо накрытый вязаной из белой нити кружевной салфеткой, стоял на почётном месте в зале у Анны Палны. Он играл роль алтаря под иконостасом, пожелтевших овальных фотокарточек с обветренными временем лицами её покойного мужа, родителей и глянцевыми прямоугольничками с розовыми физиономиями внуков, которые жили с родителями в райцентре. Второй, с совершенно плоским экраном и надписью Made in Indonesia, был привезен Нине Прокофьине её дочерью из города прошлым летом. Горизонт Анны Палны был всегда мутен и пуст, так как безнадёжно поломался 13 лет назад и не был выброшен только из пенсионерской солидарности. Плот же японского индустриального неоколониализма в странах Юго-Восточной Азии работал исправно, и каждый день Нина Прокофьевна торжественно расщегляла его, приподнимая паутину стиранных кружев и осторожно нажимала кнопку на пульте. Зимой Паломничество к ней соседок начиналось ещё утром. По главному каналу страны объясняли, как правильно дозировать мачу, чтобы избавиться от остеохондроза, и убедительно показывали, как побороть метастазы при помощи сырого мяса. Летом с утра надо было спешить на огород, зато вечером можно было поохотиться на невероятными историями человеческих страстей, сочинёнными за косяком сценаристами второго Малахова. Новости в деревне глядел только Анатолий. Остальные никаким политикам не верили, да и не очень-то и интересовались московскими информационными абстракциями. Раз в год, когда президент по слухам обещал поднять пенсию, случалось включали программу "Время", чтобы удостовериться, чтобы не попасть впросак перед стервозной почтальоншей, которая раз в 2 месяца привозила из райцентра конверты с редкими купюрами. вихляя восьмёрками велосипеда орлёнок по выбоинам единственной дороги но в ней очередное повышение уже свалилось под мартовские выборы и в августе от москвы ничего хорошего не ждали даже самые ярые оптимистки нет новостей да и шут с ними от них сплошные расстройства а про политику уж всегда соврут это в деревне твёрдо знали ещё с тех пор когда телевизор горизонт только-только вылупился из картонной коробки с надписью не контовать. Да вот Джон едет, привстала со скамьи дольнозоркая Анна Пална. Анатолий, Толя, гонец отправленный за истиной в райцентр, смотрел вперёд не смело и руль держал неуверенно. Сначала хотел прислонить свой зловонный мопед к ограде, потом передумал и сообщил от калитки, не приближаясь на опасную дистанцию. Вышка повалилась ретрансляторная. Говорят, скоро подымут. Когда оттресло, она и вылетела с корнем. До тех пор никакого телевизора. Это надо же, всплеснула руками Анна Пална. Заходи, Оль, что стоишь? Упершись руками в поясницу, Нина Прокофевна трудно поднялась на ноги. У меня пирожки для внук пекла. Спасибо, Анатолий дыхнул в кулак, закашлялся и замотал головой. Не голодный. В Мантурове накормили. К своей, что ли, есь дел, прищудилась Ангелина Степановна, не замечая укоризненного взгляда Анны Палны. Угу. Анатолий неопределённо качнул головой и на всякий случай крутанул ручку газа, намекая, что разговор затягивается и что ему пора бы ехать. А может, мир жавчик налить, Атоль? Хозяйка дома, кряхтя, двинулась к шкафу с пыльными стограммовыми гранёными стаканчиками. Тот дрогнул, Но устоял. Будь сейчас утро, он бы вряд ли был так несгибаем. Но время легального опохмела миновало, и перед мысленным взором Анатолия маячил костлявый призрак запоя. Именно железный принцип. Больше трех дней подряд не пить позволял ему изящно балансировать на грани алкоголизма все эти годы, пока его одноклассники и сослуживцы самозабвенно отдавались белой горячке. Нина Прокофьевна пожала полными плечами и уселась обратно. Анатолий взял под козырек и отчалил, оставляя за собой рваные облачка сладковатой и бензиновой гари. Дочь с зятем и оба внука, городские, приехавшие к бабке на каникулы, ушли купаться на речку и вернуться должны были только к ужину. Пирогов Нина Прокофьевна успела напечь с утра, картошку ставить на огонь было еще рано, а оставалось время... Для умственной деятельности. Всё врёт, высказалась она про кралю свою, встрепенулась задремавшая Ангелина Степановна. Вообще всё, категорично заявила Нина Прокофьевна. Не был он в Мантурове. А где же он был? На матацке к левите ездил. Вчера дождь шёл, шёл. Там от Самылова до Мантурова, дорога Колдобина на Колдобине после дождя не лужи, а болото настоящее. А мотоцикл чистый усукина сына. Разболчала авантюристка Нина Прокофьевна: "Значит, дальше Самылова не уехал". Да что ему в Самылове сдалось? Ангелина Степановна пригладила шерстяную юбку. В Мантурове у него девка хотя бы, учительница тамошняя. Порога Алисе они авторитетно возразила Анна Пална: "Как ты не знаешь? Да когда ж они успели? На той неделе же ездил к ней, ничего не ездил". Он уж у ней месяц не был. Скажет к Наташе, а сам в Самылова. А в Самылове-то что? Дружок там его, Витька Рыжий. На лесопилке работает, сидел который. Да что, я Витьку не знаю. Уличенная в некомпетентности, Анна Павловна попыталась восстановить позиции. Кто мне дроват зимой привозил? С Витькой и пил. Точно, с прокурорской убежденностью заключила Нина Прокофьевна.